Глава 18: Тихая рождественская ночь. Скандала, слава небу, не получилось. Альвия вздохнула с облегчением. Не любила она, когда кричат. Руби гордо забрала свой симпатичный носик и демонстративно стала обмахивать себя веером из страусовых перьев. Чарльз и Марта еще сыграли в пару фантов, а потом Лорд Эллингтон заявил, что устал и вышел. Когда из гостиной исчезла Флоренс, Ливи. Не заметила. Хоть она и поглядывала время от времени на дверь, ожидая. Да просто дверь интересная, резная антикварная. Дедушка за нее целое состояние выложил. «Эй, подруга!» — громко шептал Эд прямо в ухо девушки. Той стала поблагодарить всю свою выдержку, что она не дернулась от неожиданности. «Пошли, покажу спектакль. Ты должна это видеть». Идем, вздохнула Ливи. Играть в фанты ей наскучило. Вряд ли кто-то заметит ее отсутствие. Этот провел Оливию по коридору для големов, открыл дверь в какую-то комнату, которая, наверное, раньше служила одной из многочисленных гостиных, а теперь была захламлена коврами в чехлах, сломанными мебелью, стопками книг. Почему эта гостиная такая заброшенная? Пыль тут не вытирали годами. А ведь дом готовили к Рождеству. Леди Маргарет не допустила бы такого разглядяйства. Привидение отдернуло один пыльный гобелен, Только смотри. Ни звука. Кому, как нему, знать все тайны Гринхолла? Через две маленькие дырочки можно было видеть и услышать, что же происходит в другой комнате. В гостиной, отделанной в серебристо-серых тонах, леди Флоренс снисходительной, слегка надменно смотрела на Дотсона. «О чем же вы хотели со мной поговорить?» Ей откровенно не шло ни это выражение лица, ни холодный расчетливый тон. Я рад, что вы перестали использовать на мне ваше очарование. Додсон же продолжал светскую беседу, будто и не остался один на один с ядовитой змеей. Слишком сильная доза вызывает обратный эффект. Только ради любопытства клубы и глаза азартно блеснули. Что вы использовали? Ведь, как понимаю, доказать ничего не получится. Не знаю, о чем вы. Конечно, не получится. Проворковал Дотсон, как-то незаметно оказавшись рядом с собеседницей. Но я потрудился сделать слепкий аур, когда вы рядом и когда нет. И покрутил в руках небольшой зеленоватый кристалл. На такие можно и магические потоки зафиксировать, и моментальную картинку, чтобы потом распечатать. Модный и дорогой артефакт, даже не сильно замаскированный. Это... Вот на рыжего мага жаловался, что тот обвешан игрушками, как рождественская ель, и никак не угадать, что выкинет. Шантаж? Святое небо нет, конечно. Правильно. Молодая женщина кружила по комнате, не позволяя приблизиться к себе. Что с меня взять? Но и не повышает голоса. Надо бежать. Еще успею позвать на помощь. Тише ты, смотри. Эдда тронулся до Оливии прозрачными пальцами. А ведь Додсон, кем бы он ни был, мог бы уже схватить Флоренс. Но не забавлялся же он этой пристранной игрой в кошке-мышке. Женщина не выглядела испуганной. И в воздухе разливался тяжелый запах лилий из застоялой болотной воды. Флоренс притронулась к ожерелью. Оливия почудилось мягкое свечение под ее пальцами. «Я так и знала!» Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетела разъяренная Марта. Она что-то кричала, обвиняла, ругалась. Оливия хотела зажать уши, чтобы не слышать всей той грязи, что изливались из уст тетушки. И ладно бы, если бы она и в самом деле переживала. За тетей вошел хмурый лорд Эллингтон. Бросил пару указаний. Флоренс подхватила юбки и шмыгнула за дверь. Дочь? Он не стал слушать. Тоже выгнал, велев отправляться спать. «Мне нужно еще время, проходя мимо него», заявил Додсон. «Она не идет на контакт. Вы профессионал. И не самый дешевый. Не волнуйтесь, я справлюсь. И займитесь рыжим магом. Он что-то подозревает и требует, чтобы я изолировал мою жену». На основании обвиняет ее в магическом вмешательстве. Какой-то там ступени по какому-то там пункту. Но Флоренс не «Маг». И она, и мухи не обидит. «Я прослежу», — туманно сказал Дотсон. спорить с клиентами себе дороже. Истина сия была накрепко усвоена магом редкой специализации за время его бурной практики. Вой бури был слышен даже в комнате. За окном бесновалась метель. Словно сились прорваться в жарко натопленные комнаты и злясь на свои бессмысленные попытки. В камине горел огонь. Милли протянула к нему руки, но не чувствовала тепла. О чем она думала? Даже не думала, вспоминала о синем летнем небе над полями, тонкая одинокой птицы в вышине, хрупкие дубовые ветви, переплетенные над головой, и переплетенные пальцы рук, изумрудные травы и не менее зеленые глаза, которые всем, кроме нее, казались черными. Лет двадцать не думала, а тут старость, закат жизни, не иначе. Ее покойный муж был добрым человеком, даже слишком. Большая разница в возрасте не помешала им стать хорошими друзьями и по-настоящему близкими людьми. А то, что слаб супруг оказался по мужской части, так это, и хорошо это. Дочь Милли зеленоглазую и он принял как свою, а если если что, то Милли все равно не выгорела бы. Так обещали. Силы чистого среднего цвета всегда стояли на особом счету среди магов. Юным девам многое обещают, особенно те, кто играет словами, как дышит, или в самом деле хотели оставить на память частичку себя. Даже если для этого пришлось искать лазейки в самой ткани мироздания. Или создавать их, проводя ритуалы, о которых страшно думать, особенно об их последствиях. Закаты в то время были чудесными. Они привыкли считать людей ниже себя. Ничего не изменится, если вдруг кто-то из них проникнется к одной человеческой женщине неким подобием нежных чувств. Дочь родилась человеком. Невероятно красивой, умной и слишком другой. Талантливой, сильной, яркой, перспективным магом и все таки той, кому позволено больше, чем обычно смертным. Милли не испугалась, когда однажды она исчезла. Думала, отец поманил, и зову крови нельзя было воспротивиться. Чувствовала, что с ней все в порядке, что она счастлива и любима. Удивилась только, когда через десять лет к ней привели рыжего мальчонку с запиской, объясняющей, что его родители пропали в новом свете, и кроме бабушки, других родственников, не осталось. Стук в дверь стал полнейшей неожиданностью, вырвав из плена тяжелых воспоминаний. Киану не должен так быстро вернуться. Нет, не то, чтобы она не верила своему делохранителю и внуку, но все-таки нужно ему в отпуск срочно. А Маргарет ясно дала понять, что ее теперь и пушки не разбудят. «Кто там?» Пожилая женщина потерла глаза, подошла к двери и притронулась к холодной поверхности дерева. «Цветочная почта, мэм», — проскрипел из коридора голос Глэдис. «Оставь, я потом посмотрю. Впускать экономку не было никакого желания». Велено дождаться ответа. Как все это в его стиле? Милли не заметила, когда тронулась до артефактов, разблокировав защитный контур. В коридоре стояли Флоренс и Глэдис, недовольно поджавшие губы. Можешь идти. Кивком головы отпустила прислугу хозяйка дома. Дальше я сама. Вошла. И дверь закрыла за собой. С ней вплыл пряный аромат сандала и восточных благовоний. «Итак, девочка моя, что ты хотела?» Максимально вежливо поинтересовалась леди МакГрегор. «Какая я вам девочка?» — огрызнулась леди Эллингтон и впилась пристальным взглядом. Она смотрела и смотрела, не отрываясь. Она не собиралась играть в деликатности и приличия. «Прошу, не трать силы!» — покачала головой пожилая леди. «Для меня они не опасны!» «Еще один подарок от старого друга сердца. Если не ошибаюсь...» Ты воздействуешь на людей с помощью магически усиленных ароматов, завязанных на мелодии твоего голоса. Но необходим амулет ретранслятор Чем же ты его подпитываешь, деточка? Иначе женщина, не владеющая силой, не смогла бы так околдовать почти с десяток человек. И этим объясняется, почему Киану, как и любой маг, тот же Дотсон, не подвластен серому очарованию при лестнице. «Магия?» — как-то зло рассмеялась Фло. «Думаете, все в мире завязано на вашей проклятой магии? Травки. Всего лишь обычные травки. Про амулет я понятия не имею. Я попросила, Гладис достала». Бред. Все-то она знает. И цену такому артефакту тоже знает. И понятно, почему ей так не нравилась идея поиска клада. В запале молодежь могла случайно найти ее сокровище. А древние амулеты бывают... Очень капризны. Как знать, могут и поменять хозяина. Внезапно. И все ради того, чтобы удачно выйти замуж? Ради выгодной партии хорошенькие леди могут пойти и не на такие преступления, как запрещенное колдовство. Высший свет тому много примеров знает. И закрывает на это глаза. «Всего-то?» — опять засмеялась Флоренс. Как-то нервно, больно и горько. А вы ведь меня даже не знаете. И моих родителей не знали. Откуда она достала кинжал темной древней стали? Милли не заметила. Вот скажите, такая вся правильная лирия, каково быть убийцей? Жить и знать, что по вашей вине погибли тысячи и тысячи невиновных. Зачем она здесь? Но страхов пожилой женщине не было. Ничего внутри не сжималось, не обрывалось. Я Севилла. Леди Миллисент МакГрегор пожала плечами. «Мой дар предвидеть. На иное я не способна». «Предвидеть, чтобы предотвратить?» кинжал в руках женщины дрожал. «А вы, вы, вы ничего не сделали, чтобы не случилось бунта в колониях. Чем провинился мой отец, что его убили? Он же был учителем, обычным учителем, детей учил, языку, математике, естествознанию. А эти твари его убили. Чем он провинился?» Скажи, та, которая знала о восстании, но ничего не сделала. Ты преувеличиваешь мои возможности. Но ее не услышали. Ты хоть сожалеешь, старая стерва? В глазах Флоренс навернулись слезы. Сожалеешь о тех людях, что могла спасти, но не спасла своим бездействии? Я вот до сих пор спать не могу. Мне снятся они. Родители которых повесили, соседские дети, которых выпотрошили, патриоты, которых расстреляли из пушек. Мне жаль, что тебе пришлось пройти через это. Толку сокрушаться о том, что изменить не сможешь. Дарсвил открывает будущее целых наций или тех, кто способен влиять на историю, но всегда для власти имущие принимали в расчет предупреждения пророчец. С этим тоже приходилось жить. И да. Кривая ухмылка обезобразила лицо красавицы. «Конечно, мне привычнее ядом, но что поделать?» От первого выпада Милли уклонилась. Второй удар распорол рука в платье. Артефакты молчали. Видно, женщина подготовилась и смогла их или разрядить, или... Третий раз кинжал прошелся по личному счету, Тонкому, почти прозрачному. Все-таки леди Миллисент даже бытовые заклинания давали с огромным трудом. Или милый внучок решил устроить ловлю на живца? Это вы подбросили записку. Чтоб ему так же весело было издеваться над пожилыми людьми. Допустим, так. Еще один выпад, пока еще безрезультатный. Пришлось постараться и намекнуть Маргарет, что вы можете помочь. Она на редкость упряма. Так вы вышла замуж за Эллингтона, потому что его своячница — единственная подруга Сивилла. Откуда вы это узнали? Глупый вопрос. Любую информацию можно купить, если знать, кому и сколько предлагать. Флоренс же привыкла не скупиться на свое образование и информаторов. «Можешь не стараться тянуть время. Твой племянничек...» — она словно выплюнула это слово. «Сейчас немного занят». Последний удар перехватил тугие воздушные петли, отбросили Флоренс в другую часть комнаты, мимо выходящего из портала мужчины, скрутили руки за спину и обездвижили. Вспышка зеленого цвета, и женщина перестала гневно сверкать глазами. Поток ругани иссяк, и она уснула обвиснув в путах магии воздуха. «Знаешь что?» — Храбрилась лидима Грегор, борясь с желанием присесть на стул, кушетку или хотя бы на ковер. «В следующий раз предупреждай!» «Прости, ба!» Киана сосредоточенно выплетал вязь магических сдерживающих заклинаний. «Ты у меня очень талантлива, слов нет, но лицедействовать не умеешь вообще!» «Ты меня до гроба доведешь своими выходками!» — пробурчала старушка. «Это вряд ли. Ты еще в отличной форме!» мака отряхнул руки. «Как думаешь, лорд Эллингтон будет не против, если я его женушку у себя в комнате положу?» «Думаю, ему не понравится, если ты выдвинешь обвинение. Покушение на Сивиллу. Государственное преступление», — хвадия, чеканил маг. «Это вам не булавки-пудинг бросать. Замять. Противозаконное колдовство еще можно. Ошибки молодости за доказательств нет. Честное слово, такое не повторится. А вот заключение в Тауэр Эллингтон не простит. И сделает все чтобы жить рыжего мага сосвету. «Про Оливию можешь забыть», — сухо сказала бабушка. «Тут даже я тебе не помогу. Или ты собираешься просить о протекции императрицу?» «Не волнуйтесь, с Эллингтоном я разберусь». Потому что чуть-чуть модернизировать свой артефакт по поиску привидения Киано уже успел и, мало того, даже смог использовать в нужный момент. Дело с самого начала дурно пахло. Что-то здесь было нечисто, неправильно, не с десяток не, которые перекрылись цифрой, указанной на банковском чеке. И это только аванс. Скрытность, необходимость принять чужую личину, сделать все тайно. Ну, положа руку на сердце, к такому не привыкать. А тот, кто сейчас носил личину Ральфа Дотсона, считался мастером своего дела. Не самым сильным магом, но редкой смеси цветов, открывающей поистине сказочные возможности, за которые щедро платили отчаявшиеся люди, иногда получали, что хотели. Очень часто, практически всегда. Все-таки Додсон был виртуозом магом, в чьей ауре хитро сплелись зелень целительской силы и фиолетовые потоки магии и смерти. Да и актерским талантом не обделен. Никто не заподозрил подмены. Правда, видели домочадцы компаньона Эллингтона пару раз в год. А вот жена поверила. Безоговорочно. Дура она редкостная. Не усомнилась ни на миг. Огонь и вода никогда не смешиваются, а вот магия жизни иногда позволяет себе прихоть проявиться в потомственных некромантах. И тогда, при должных знаниях и умениях, и если клиенты готовы отдавать и отдавать деньги, Много, и неважно в какой валюте, тогда случались чудеса. Остальное делала репутация, а храм и его учение. Главное не наглеть, вовремя ловить намеки на необходимость пожертвования во славу единого и не засиживаться на одном месте. Раз в несколько лет, меняя личины и документы, для ритуалов воскрешения использовали заклинания и черного цвета. А это уже подсудное дело. Проблем с полицией Додсон не хотел, но рыжий сыскарь, слава небу, был больше заинтересован немой девушкой, чем противозаконной волшбой. Лорд Эллингтон обратился к широко известному в узких кругах через доверенное лицо прошлой зимой. Оплату обещал щедрую. аванс тоже впечатлил. Настолько, что маг целый год жил, Ни в чем себе не отказывая, объясняя все подготовкой к сложному ритуалу, а ведь может понадобиться и не один. Первая попытка втереться в доверие и искренне поговорить с объектом, чтобы зацепиться за душу и провести ее к тщательно сохраненному телу, провалилась. У Дотсона осталось ощущение, что он старался поймать змею, сотканную из тумана. Он ведь слука просил. Даже к экономке клинья подбивал под личиной дворецкого. Все о ней выяснил, амулет, вызывающий доверие, разрядил. А толку? Флоренс улыбалась, легко кокетничала и абсолютно не открывала свое сердце. Во второй раз им помешали. Как? Как такой прагматичный человек, как Эллингтон, мог позволить своим дочерям вырасти истеричками, постоянно путающимися под ногами? Но это не его проблемы. Пусть сам миллионер разбирается со своими отпрысками, внучек он тоже балует, но девицы образованные пределе глупых мыслей в головках не разводят. А время утекало, как вода сквозь пальцы. Если не сейчас, то придется ждать еще год. Додсон сомневался, что его клиент обрадуется такой отсрочке. Мак надеялся, что придется обойтись без этого ритуала. Все-таки, несмотря на свою специализацию, с трупами дело иметь он не любил и почти всегда обходилась без этого. Амулет на покойник, и мог повесить кто-то из близких. Если вы наденете этот кристалл на шею вашему мужу, то образуется нерушимая связь, которая гроб поставить в соседней комнате и посадить рядом любопытных или плачущих родственников. Ваша чистая любовь будет служить проводником для метущейся души, дабы не отвлекали, но дотронуться до холодного тела Нарисовать на нем с десяток символов, а потом ведь еще и искусственное дыхание может понадобиться, и массаж сердца. Бр. Знал бы, не отказался бы от помощника. Но помощника не было. Придется самому спуститься в подвал 50 ступенек вниз и двойные двери из измареного бука, ведущие в огромный пустой зал без окон. Расставить свечи. Зажечкой стала активировать накопители и укрепить контур. Не обращать внимания на портреты красивой женщины в полный рост. По несколько штук на каждой стене. Флоренс улыбается, задумчиво смотрит вдаль во время прогулки по морю, у камина, в бальном платье. И она же в саркофаге, словно высечена из камня. Да, в подвале Гринхолла стоял самый настоящий саркофаг из хрусталя. Начиненный какими-то техническими и магическими новинками — Половина из которых Дотсон не знал даже названия. А в нем, как спящая принцесса, лежала жена эксцентричного миллионера. Судя по показаниям артефактов, в идеальном состоянии. Если так можно говорить о человеке, который уже несколько лет как... мертв. Мак засучил рукава и принялся чертить вокруг гроба пентаграмму. Главное, не обращать на покойницу внимания, а потом... Потом красивый, своей сложности и уникальный ритуал, который притянет к телу, душу, и Флоренс сочнется, Живой и очаровательный, правда, уже не женой миллионера. Миллионером станет Додсон. Ради такого можно и потерпеть полчасика неприятное соседство, а потом скрыться в новом свете. Почему-то все его клиенты считают, что тот, кого он воскресил, должен жить вечно — А через несколько лет начинает предъявлять магу претензии мол, и здоровье не такое и выглядят не так живо, а уж об их вменяемости речи не идет. Ритуал был проведен четко и без ошибок, но упрямая душа не явилась. Должна была, но что-то не сработало. Дотсон вздохнул, потер глаза по привычке, поправил свою нынешнюю личину, подготовил амулет ловец. И пошел искать Флоренс.